Вдоль всей границы с Голландией были сооружены проволочные заграждения, по которым время от времени пропускался ток высокого напряжения. А через каждые сто ярдов дежурили немецкие часовые. Староста деревни сказал нам, «Много беженцев погибло на проволоке. Могу посоветовать лишь одно. Когда немцы дают ток высокого накала...» Тогда трупы на проволоке начинают сильно потрескивать, словно дрова в печи, но когда треск прекращается, можно рискнуть. Извините, уважаю русских, но более ничем помочь вам не могу. Несмотря на войну, в Бельгию еще ходил трамвай из голландского города Мастрихта, что в провинции Лимбург. Конечно, контроль над пассажирами исключал любую нашу попытку прокатиться на трамвае в нейтральное государство, и нам оставалось только лезть через проволоку. Епимак гадючий измучил меня, спрашивая, ну что, пойдем на рыск, а ли как? Я ответил, что рыск возможен, если учесть, что у немцев не так уж много лишней электроэнергии, чтобы... Постоянно держать проволоку под высоким напряжением, а трупы с их треском, как хороший амперметр, предупреждающий об опасности. Вдруг мой епимах выкатил из канавы бочку и двумя ударами ноги моментально высадил из нее трухлявое днище. «Во!» — просиял он. «Коли эту бочку подсунем под проволоку, так и пролезем, приходи к ума любоваться». Я одобрил смекалку вахмистра, а ночью мы осторожно двинулись в сторону границы с нейтральной Голландией, попеременно толкая пустую бочку ногами. Потом мы залегли, осматриваясь, все было так, как говорил староста. Вдоль проволоки слонялись немецкие солдаты, а трупы погибших смельчаков висели на проволоке, не убранные немцами из тех соображений, чтобы нагнать страху тем, кто решится на рыск. «Трещат — Трещат? — спросил я Епимаха. — Трещат, проклятый, будто горох в пузыре. Рыск — Рыск? — спросил я. — Благородное дело! — по-книжному отвечал Епимах. — Мы залегли. Труднее всего было перекатывать бочку так, чтобы ее не заметили часовые, но им, видать, давно осточертела кордонная служба, и они покуривали в сторонке. Мы подпихнули бочку под нижние ряды проволоки, образовался круглый туннель, через который мы из оккупированной Бельгии благополучно переползли в нейтральную страну. Вполне довольны, мы не успели выпрямиться, как сразу же напоролись на патруль голландских пограничников. Я никак не ожидал от этих нейтралов такой грубости, с какой они ударами прикладов затолкали нас в сторожку погранстражи, где сидел молодой офицер, рассеянно выслушавший наше объяснение. Мы, русские, бежали из плена». Но между Россией и Голландией добрые отношения, а посему ваши власти могут интернировать нас, а лучше, если вы найдете способ предупредить о нашем появлении русское посольство. Я расточал свои доводы напрасно. Офицер ответил, что сразу же передаст нас обратно в руки немцев, поймите, и нас, голландцев. Мы совсем не желаем, чтобы немцы поступили с нашей страной так же, как они поступили с соседкой Бельгией, потому мы обязаны поддерживать с Германией наилучшие отношения, чтобы не вызвать ее тевтонского гнева. Да, да, да, все понимаю, да, во многом сочувствую, но я вынужден звонить коменданту о вашем аресте. Постойте.